Глава 9. Отвращение и разборчивость. О гадости я не желаю ни видеть, ни слышать. Закрываю глаза и затыкаю уши. Юкио мисима. В самом слове отвращение слышен связанный с этой эмоцией мышечный отклик отвернуться от того, что противно, токсично, потенциально опасно. Это переживание, направленное на увеличение дистанции между организмом и неким объектом в окружающей среде, контакт с которым крайне нежелателен. Обычно люди хорошо знают телесные ощущения, связанные с этой эмоцией. Это и специфический спазм в желудке, и своеобразная мимика. Есть физиологическое отвращение, которое человек испытывает, сталкиваясь с чем-то имеющим отталкивающий запах или вид, что-то сгнившее, испорченное, жуткое. А есть эмоциональное отвращение и даже отвращение на уровне ценностей. Такое может возникнуть, когда вы общаетесь с человеком, чьё поведение, подход к жизни или взгляды категорически противоречат вашим. Например, такое отвращение у меня вызывают люди, которым приносит удовольствие наблюдение за боями животных и любые формы измывательств над ними, а также, в принципе, жестокость в отношении тех, кто слаб и беззащитен. А у кого-то такое переживание может вызвать татуировка. У каждого человека есть свои физиологические, эмоциональные и ментальные триггеры, запускающие отвращение, которое призвано защитить вас от какой-то неактивной, но проникающей, отравляющей, разъедающей угрозы. Люди долгое время ничего не знали о бактериях, но благодаря встроенному от природы механизму отвращения не употребляли в пищу испорченные продукты. Есть ещё один тип отвращения, который возникает при переизбытке стимуляции и неспособности замечать своё пресыщение ею. Например, вы в гостях у бабушки, и уже очень хорошо поели, а она ещё и пирожки принесла. И отказаться невозможно, но пирожки не лезут. Или вы покатались на всех аттракционах, а вот ещё есть один. И вроде хочется, но никакого удовольствия от него получить не получается. Он тоже не лезет. Такое отвращение часто встречается у детей, потому что у них ещё недостаточно выработаны сигналы присыщения. Ребёнок очень активно бегал, собачку погладил, мороженое съел, цветочек понюхал, а потом его вырвало. потому что произошло перевозбуждение нервной системы. Организм не смог переварить и впечатления, и еду, и всё сразу. Отвращение довольно близко к ярости, потому что, во-первых, защищает от какого-то переизбытка или токсичности, а во-вторых, разрушает контакт с чем-то или кем-то. При этом именно физиологическое отвращение зачастую оказывается той неудобной эмоцией, которую люди привычно подавляют. Это начинается в самом раннем детстве, когда ребёнок должен есть то, что ему дают, не имея возможности выбрать или отказаться. Некоторые дети отлично едят с самого раннего возраста, а у других более сложные отношения с едой. Я, например, не любила холодец и застывший жир на поверхности супа. Я была привередливой, а моя бабушка прошла голод и войну, и, конечно, мы постоянно вели битвы за обеденным столом. Я долго сопротивлялась, но сначала выигрывала бабушка. Сказки и шутки, а порой просто большая физическая сила обеспечивали её превосходство. Но минут через 10-15 побеждал мой организм, возвращавший бабушке всё то, что она в меня запихнула. С возрастом я научилась есть то, что мне невкусно, потому что есть-то надо. Как следствие, у меня долго были, да, и теперь есть проблемы с аппетитом. Мне было 8 лет, когда я впервые поела с удовольствием. Я очень хорошо помню этот день. Борщ был только что сваренным, а чёрный хлеб свежим. Возможно, у вас есть похожий опыт. Может, не с едой, а со столкновениям с неприятными запахами или необходимостью их терпеть. Ребёнок сталкивается с чем-то, что ему отвратительно, но не может отвернуться, увеличить дистанцию и вынужден выносить то, что ему физиологически невыносимо. Через некоторое время после начала терапии моя клиентка Юлия поделилась со мной своим наблюдением о том, что когда она ест или пьёт, то немного задерживает дыхание, чтобы не чувствовать запаха, поскольку в её детстве её часто кормили тем, что она находила отвратительным. Юлия стала экспериментировать начала нюхать еду и напитки и выяснила, что они гораздо вкуснее и интереснее, чем она замечала раньше. И если до своего открытия она относилась к пище как к источнику энергии и витаминов, то после него она обнаружила, что еда может приносить удовольствие. У нее появились любимые блюда, она даже записалась на курсы «Сомелье», чтобы узнать еще больше об ароматах. И, конечно, она обнаружила, что находит очень многое отвратительным, и ей пришлось изменить свой рацион, отказавшись от некоторых полуфабрикатов и лапши быстрого приготовления. Это очень счастливая и радостная история о восстановлении природной разборчивости. Отказ от отвращения приводит к тому, что человек начинает хуже различать, что ему нравится, а что нет, что ему подходит, а что не очень. И это касается не только пищи, но и многих других сфер жизни. Например, разборчивость в сексуальных отношениях напрямую связана с пониманием, что для вас приемлемо, а что нет. Практика 49. Отвращайся. Эта практика похожа на ту, которую я давала для проживания грусти, но в ней будет немного больше иронии и азарства. Я предлагаю вам поиграть вот в вращение, чтобы лучше его распробовать. Сталкиваясь с чем-то неприятным, отвратительным или излишне стимулирующим, позвольте себе отвернуться от этого, может быть, даже немного театрально удлинить дистанцию. А если обстоятельства позволяют, то скорчите гримасу и скажите: "Фу". Например, собачку устроила неожиданность посредине комнаты. Сначала поиграйте вот вращение, а потом идите устранять эту неприятность. Позвольте себе отодвинуться и продемонстрировать миру, что сейчас он устроил что-то довольно отвратительное. Аналогично поступайте с отвращением, которое является следствием переизбытка возбуждения. Если оно подкатывает и продолжение контакта с возбуждающими объектами окружающей среды невозможно, то выйдите из этого контакта, дайте своей нервной системе успокоиться. Техника безопасности. Предупредите близких, что это практика, что вы специально утрируете эту эмоцию.